Глава четырнадцатая. День одиннадцатый. Лили уже была в участке, когда Мэтт пришёл на работу на следующее утро. Вы рано, сэр. Чай будете? Не беспокойся, Лили, я сам сделаю. Мы получили записи от телефонных разговоров Беллы, сказала она. Ничего необычного, но записи есть только за последние два года. Я не нахожу договор на её имя за более ранний период. Мэтт вздохнул. Два года, как и всё в её жизни. И пока ничего по Красному Форду. Конечно, он мог повесить фальшивые номера. Дайсон на месте? Она покачала головой. Мы поговорим ещё раз с Белой. Может, если мы покажем ей, что мы знаем, я не уверен в том, что мы знаем. Если она находится под защитой свидетелей, а мы начнём копать, можем подорвать её новую личность и подписать ей смертный приговор. Лилина хмурилась. Не просто кругом так тихо. Мэт посмотрел на пустые столы. Вчера ночью произошло ещё одно убийство. Труп женщины нашли на грунтовой дороге у Хэпвард-Вэй. "Мои края", сказал Мэт. "Красивое место, далеко за городом, большие каменные дома". Мэт не ответил. Он не любил говорить о собственном большом каменном доме на работе, особенно о поместье Бриндол. "Её убили в другом месте и выбросили там", сказала Лили. Пуля в висок, на руке синяя отметка, так что она, видимо, одна из тех же случайных жертв. «Теперь уже две синих отметки. Хотя я сомневаюсь, что выбор случайен. Между этой женщиной и Аланом Фишером должна быть связь, иначе в выборе цвета отметок нет логики». Лили покачала головой. «По-моему, тут ни в чём нет логики». «Не знаешь, куда уехал Дайсон?» Он поехал посмотреть на место, где нашли тело, а потом в морг. Врач считает, что жертва могла ударить нападавшего. Дайсон надеется наконец обнаружить хоть какую-то ДНК. Мэт прошёл в соседний офис. Карлайла не было, но констебль Бэквит как раз заходил в кабинет. Мы узнали, кто она. Агнес Харви жила в Чидлхит, пригород Стокпорта. Криминалисты сейчас обыскивают её дом. Судя по всему, собирались в Испанию с подругой. Соседи видели, как она вчера вечером садилась в такси. Есть что-то по компании такси, спросил Мэт. Она должна была заехать за подругой по дороге в аэропорт, та сказала, что Агнес Харви вызвала такси, которым всегда пользовалась, но я сомневаюсь, что приехали от них. То есть убийца навёл справки о её жизни за последнее время. Он знал об отпуске и какой фирмой такси она пользовалась. Вы проверите связь с Фишером? Бэквит пожал плечами. Да, но ничего не найдём. Это ещё неизвестно. Может отнестись к делу с большим оптимизмом. Мэтр развернулся на каблуках и зашагал обратно в офис. Алили подняла на него взгляд, когда он зашёл. Сэр, у нас был телефонный звонок. Кто-то из местных старшеклассников делал проект: исследование движения транспорта по Мэутэм Роуд в разное время суток. Мэтт удивился. Звучит увлекательно. Суть в том, что парочка из них были там, когда забрали Оливера Ричардса. Один мальчик снимал видео движения на сотовой. Нам позвонила его мать, говорит, что мы можем заехать и посмотреть. А он не в школе? спросил Мэт. Нет, сейчас каникулы, так что он дома. Тогда поехали. Где он живёт? На Холмах, деревня Шоулс. Мэт знал, где это. Недалеко от его собственного дома. И я поведу. Люк Стендиш был 14 лет, высокий для своего возраста, худой. Лицо было покрыто подростковыми прыщами, не похожими на акне. "Спасибо, что связались с нами", сказала Лили. Его щёки вспыхнули румянцем. За него ответила мать. "Мы слышали в новостях о том малыше". Люк вспомнил, что был на той дороге как раз в день его исчезновения. Мэт улыбнулся Люку. "Давай посмотрим, что у тебя есть для нас". Люк начал искать видео в телефоне. Он не помнит этого человека, сказала мать. Не думаю, что от разговора с нашим Люком будет много пользы, но у него куча всего на этой штуке. Мальчик пролистал список видеозаписей и нашёл ту, которую искал. Он передал телефон Мэту. Вроде он Мэт посмотрел запись. Конечно, мальчик фокусировался на транспортном потоке, но похоже, стоял прямо через дорогу от газетного киоска. Он снял Ольвера Ричардса и мужчину, стоявшего с ним, со спины. Мэт кивнул. Хорошо. Он посмотрел ещё несколько секунд. Пара двинулась к боковой улице, где, как Мэт и предполагал, мужчина припарковал свою машину. Если получится увеличить, у них будет неплохой портрет мужчины в профиль. Что-нибудь ещё есть? За тот день нет. Мы сняли вот это, а потом пошли к развилке с объездной дорогой. Как думаешь, у твоих друзей есть что-нибудь? Остальные вели учёт типов машин по их формам, а я решил снять их. Я спрошу, но не думаю, что у них что-нибудь будет. Мы это ещё раз посмотрим на запись. Люк, я отправлю это себе на телефон. Если всё-таки найдёшь что-то ещё или вспомнишь что-нибудь, пожалуйста, дай мне знать. Он дал матери Люка свою визитку. Вернувшись в машину, Мэт ещё раз посмотрел видео. Отлично, может, сможем выдать ориентировку ещё до конца сегодняшнего дня. Зазвонил телефон Мэта, звонила мать. Хотела, чтобы он вернулся домой. Объявился Фредди, и у них с Сарой разгорелся спор. По словам матери, для финального решения по любым изменениям в изначальных планах им нужен был Мэт. Только этого ему не хватало. Он повернулся к Лили. Сделаем небольшой крюк. У меня дома масштабное строительство, и когда я вышел обратно на работу, оставил сестру за главную, и она теперь хочет всё менять. Она считает, я им нужен для финального одобрения. Вы живёте с мамой и сестрой? В голосе Лили послышалось удивление. Только с мамой. Сестра, Сара, живёт со своими двумя детьми в деревне Хэпворт. Лили ухмыльнулась. А это не вредит вашему имиджу жить с мамой? Что на это сказать? Скоро она всё увидит сама. Это не совсем так. Это семейный дом. Он большой, и у меня есть свои комнаты. Вы просто тёмная лошадка, мед пожал плечами. Да не то, чтобы, просто я не люблю выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. Чем больше люди обо мне знают, тем больше они заблуждаются. Люди смотрят на дом и воображают невесть что. Мэт выехал на Шеффилд-роуд. Через пару миль он свернул на узкую улицу и поехал вверх по крутому холму. Он проехал ещё 2 мили через деревню Хепворт, пока наконец, съехав с боковой дороги, они не выехали на длинный подъезд к поместью. Лили сидела с открытым ртом, все её насмешки над тем, что он живёт с мамой, исчезли. "Это здесь вы живёте? Чёрт возьми, да это настоящий особняк". Мэт пожалел, что она была с ним. Я был бы признателен, если бы ты не болтала о моих жилищных условиях, Лили. Я стараюсь по мере возможности разграничивать личную жизнь и работу. Вы что, какой-то лорд-землевладелец или типа того? Мэт хмыкнул. «Ну, я действительно владею землей, но я уж точно не лорд. Мои предки потрудились за меня. Они заработали деньги, на которые было куплено это место. А я должен заботиться о его содержании». Не обольщайся, Лили, поверь, это тяжелый труд. По выражению ее лица он видел, что она ни на секунду ему не поверила. Она уставилась с открытым ртом на озеро, и только они подъехали к огромному Георгианскому дому, один из павлинов решил, что сейчас в лучший момент, чтобы громко закричать и распустить перед ними свой разноцветный хвост. Мэтт ухмыльнулся. «Это Хьюи. Не подходи слишком близко. У этого мерзавца отвратный характер». «Мне можно зайти?» «Да, конечно. Проходи. Я представлю тебя матери». Как только они перешагнули через порог, он услышал крик матери. "Мэттио, Фредди расстроил Сару. Боюсь, ничего из этого не выйдет. Мам, это Лили, моя новая коллега". Мать осмотрела Лили сверху донизу. "Не одобрит, как всегда, но сейчас не покажет. Выскажется потом, когда он вернётся с работы". Эвелин Бриндоус низко сходительно улыбнулась. "Приятно познакомиться. Сделай что-нибудь, Мэттио, пока всё это плохо не кончилось". Эддиум подтолкнуло на Лили. Выясним, что у них там. Мат вывел её из дома, обошёл его и пошёл к каменным флигелям. Фредди, чертовски хороший строитель. После того, как я вернулся в полицию, за работами смотрит Сара. Я уверен, что бы они там между собой ни решили, всё будет нормально. Когда они подошли к большому зданию, там было тихо. Мэтт открыл дверь и заглянул внутрь. Фредди и Сара были заняты обсуждением и рассматривали планы. Сара подняла на него взгляд. "Мать тебе позвонила, да? Ей кажется, я на это не способна. Как только мне хочется что-то изменить", она указала на план. "Тут же бежит к тебе. Прости, сестричка, она сказала, я тут нужен". Сестра Мэта, Сара, была такая же высокая, как он, с такими же тёмными волосами, коротко остриженными, но лицо её было мягче. У неё были огромные тёмные глаза, окаймлённые длинными чёрными ресницами. "Да нет, не нужен", сказала она. "Мы тут разбирались с одной проблемой, вот и всё". Она помолчала, посмотрела на брата, потом на Лили. Ты же понимаешь, в чём на самом деле проблема. Она хочет, чтобы ты был тут, где она может присматривать за тобой. Она в ужасе от того, что ты можешь опять пострадать. Она думает, если ты поверишь в то, что я с этим не справляюсь, то прибежишь обратно. Мэт покачал головой. Позновато для этого. Я переговорю с ней позже и постараюсь убедить в том, что всё будет хорошо. Она не может требовать от меня, чтобы я возвращался сюда каждый раз, когда у неё начинается паника. Переговоришь, это же наша мать. Она выслушает, покивает и продолжит делать так, как ей хочется. А в чём вообще проблема? Я предложил соединить кафе и сувенирный магазин. Сказал Фредди: "Сделать оранжерею, можно было бы и поставить в ней киоск с мороженым и расширить магазин". Цена вопроса? Спросил Мэт. Мы сэкономим на ремонте в западном крыле этого здания. В итоге снесём ту стену. Стоимость немного превысит бюджет, но не сильно. Мэт кивнул. Ладно, валяй, Сара. Я не против, только поговори с мамой. Тогда я смогу этим заниматься, а ты продолжишь раскрывать преступления. Но будь осторожен, Мэт, не рискуй понапрасну.